День третий. 7: часов пятнадцать минут. Камиль не спит уже третьи сутки. Тепло от кружки кофе растекается по обхватившим ее пальцам. Он смотрит на лес через огромное окно мастерской. Здесь в Монфоре почти до самой смерти работала его мать. Потом дом пришел в запустение. Камиль не занимался этим пустым заброшенным местом, но так его и не продал, не очень понимаю почему. Потом, после гибели иран он решил продать все картины матери до одной, ведь именно из-за ее бесконечного курения он так и не вырос больше метра сорока пяти. Но некоторые картины были в зарубежных музеях. Он пообещал себе, что избавится и от денег, полученных за проданное полотно. Но, конечно, ничего не сделал. Вернее, сделал. Когда после смерти Ирана смог вернуться к нормальной жизни, то перестроил и переделал мастерскую на опушке Кламарского леса. Бывший дом сторожа усадьбы, которая ныне перестала существовать. Раньше это место было еще более заброшенным, чем теперь. Первые дома стоят, а дома метрах в трехстах. Но эти триста метров заросли густым лесом. дорог заканчивается у дома Камиля. Тупик. Камиль все переделал. Метлахская плитка, которая при каждом шаге уходила куда-то из-под ног, была заменена. Устроена настоящая ванная, возведен мизонин, где он сделал себе комнату. Весь первый этаж превратился в просторную гостиную с американской кухней, в которой всю ширину стены занимало огромное окно, выходившее на опушку леса. Лес продолжал пугать его, как тогда, когда он приходил сюда после обеда. Смотрите, как пишет мать. Теперь в этом страхе взрослого человека былые переживания смешивались с наслаждением и болью. Он позволил себе... ностальгировать только в одном. Посреди комнаты на месте печки, установленной матерью кем-то украденной, когда дом был открыт для первого встречного, он возвел огромную печь с подблескивающими литыми боками, которая топилась дровами. И если не уметь с ней обращаться, все тепло поднимается вверх, в мезонине умираешь от жары, а внизу мерзнут ноги. Но такой примитивный вид отопления ему нравился. Тепло нужно было уметь заслужить. А это требовало как внимания, так и опыта. Камиль научился топить печь так, чтобы она хранила тепло всю ночь. В самые холодные зимы температура по утрам поднимается чуть выше нуля. Но он считает, это первое испытание, когда закладываешь в печь дрова и поджигаешь их. Своего рода священодействие. А еще он заменил большую часть крыши окнами, так что небо видно постоянно, стоит поднять глаза. А на тобой облакает дождь, кажется, падает прямо на тебя. Когда идет снег, становится даже не по себе. Когда к Камилю сюда приехал Леган, то как человек практически, естественно, задал вопрос, на который получил следующий ответ. Ну а как же, ростом я с пуделя, а устремление у меня просто космические. Камиль приезжает сюда при любой возможности, в отпуск на выходные. Приглашает он сюда немногих, впрочем, в его жизни и так немного людей. Приезжали Луи, Леган, приезжал Арман. Он не скрывал этот дом. Но он стал его тайной. Времени он здесь проводит много. Рисует всегда по памяти. В стопках набросков, сотнях альбомов для заметок, которыми завалена вся гостиная. Портреты всех тех, кого он арестовывал. Всех мертвецов, которых видел и которые фигурировали в его расследованиях. Всех судебных следователей. с которыми работал коллег, с которыми сводила судьба. Но очевидное предпочтение отдается свидетелям. Всех их он допрашивал. Эти люди появлялись и исчезали. Получившие травму, изумленные прохожие, категорически настроенные наблюдатели, женщины, которые не могли прийти в себя после пережитого, девушки, которые были не в силах справиться с переполнявшими их эмоциями, мужчины, которых лихорадило от прошествовавшей рядом с ними смерти. Все они, за редким исключением, тут две, а может и три тысячи набросков, гигантская и единственная в своем роде галерея портретов. Ежедневная жизнь полицейского, уголовной бригады, глазами художника, которым он так никогда и не стал. У Камильи редкий дар рисовальщика, его рука поразительно верна. Порой он утверждает, что его рисунки умнее их автора, что, впрочем, недалеко от истины. Тем более, что даже фотографии оказываются менее точными, чем эти наброски. Когда Камиль с Анной были в музее Пикассо, Анна показалась ему столь прекрасной, что он попросил «Не двигайся». Вытащил мобильный телефон и сделал фотографию, одну единственную, чтобы она появлялась на экране, когда Анна звонит. А в конечном счете ему пришлось переснимать собственный рисунок. Он оказался точнее, правдивее, выразительнее. Стоял сентябрь, и еще не похолодало, поэтому, когда Камиль поздним вечером приехал сюда, Он только разжег в печи так называемый комфортный огонь. Кошку стоило бы поселить здесь, но Дудушке не нравится деревня. Ей нужен Париж. Париж или ничего. Камилья ее много рисовал. И Луи, и Жанна, и Мальвале раньше. Вчера вечером перед сном он извлек на свет Божий все портреты Армана. Нашел даже набросок, сделанный в день его смерти. распростёртый на постели арман, лицо вытянулось и обрел он конец спокойствия, которым все мертвецы так или иначе похожи друг на друга. В 50 метрах от дома встает лес двор практически упирается в него. ночь сыры, поэтому утром вся машина оказалась в каплях воды. Он очень часто рисовал лес, рискнул даже сделать акварель, но цвет не его стихия. Камель силен там, где есть эмоции, движение, что-то живое, Колорист же он никудышный. Его мать — другое дело, но не он. Нет, точно в четверть восьмого завибрировал мобильник. Камиль берет его, все еще держа кружку в другой руке. Луи начинается с извинений. Оставь, что случилось? Мадам Форусье ушла из больницы. Короткая пауза. Пришлось бы кому-то писать биографию Камиля Верховена. Большая часть оказалась бы посвящена истории таких пауз. Луи, которому это известно, тем не менее продолжает размышлять. Какое место на самом деле занимает исчезнувшая женщина в жизни Камиля? И является ли она истинной и единственной причиной его поведения? И что от экзорцизма есть в занимаемой им позиции, по крайней мере, молчание майора Верховена красноречиво говорит о том, какой удар нанесен его в жизни? Когда она исчезла? Неизвестно. Ночью. Медсестра заходила около десяти вечера. Она с ней разговаривала и казалась спокойной. Но уже через час заступившая на смену новая медсестра обнаружила, что в палате никого нет. Мадам Форусье оставила большую часть одежды в шкафчике, чтобы создать впечатление, что она просто ненадолго вышла. Они и правда не сразу поняли, что она действительно сбежала. Что говорит охранник? Что у него проблемы с простатой, и он иногда задерживается в туалете. Камиль отпевает глоток кофе. Сью же минуту отправь кого-нибудь к ней на квартиру. Я уже сделал это, прежде чем позвонить вам, отвечает Луи. Ее никто не видел. Камиль впивается взглядом в опушку леса, как будто оттуда может прийти помощь. Не знаете ли, есть у нее родственники, спрашивает Луи. Нет, отвечает Камиль, не знаю. На самом деле знаю, дочь у нее в Штатах. Он вспоминает, как ее зовут. Ах да, Агата. Но он об этом молчит. Если она отправилась в гостиницу, найти ее будет труднее. Но она ведь могла обратиться за помощью к знакомым. Попробуй начать с ее работы. Камиль вздыхает. «Оставь», — говорит он, — «я сам этим займусь. А на тебя, Афнер, есть что-нибудь?» В настоящий момент ничего. Он, похоже, действительно исчез. По последнему его известному адресу никого. Те, кто его знал, утверждают, что не видели его с самого начала прошлого лета. То есть с январского налета? Что-то в этом роде. Наверное, смотал куда-нибудь подальше. Так все и думают. Есть даже те, кто думает, что он умер. Но никаких доказательств. Ещё говорят, что он болен. Такая информация появлялась уже неоднократно. Но, учитывая его уступление в пассаже Монье, думаю, что говорить об этом не приходится. Мы продолжаем поиски, но, боюсь, всё впустую. А когда будут результаты экспертизы по смерти Равика? В лучшем случае завтра. Луи выдерживает деликатную паузу. Это особое качество его воспитания — молчать, прежде чем задать трудный вопрос. Наконец он прерывает молчание. «Кто из нас сообщит дивизионному комиссару, а мадам Форрессье?» «Я». Ответ сорвался с его губ. Слишком быстро. кабель ставит кружку в раковину. Луи, которому никогда не изменяет интуиция ждет. И продолжение следует. «Послушай, Луи, я бы предпочел поискать ее сам». Камиль просто видит, как Луи осторожно покачивает головой. «Думаю, что смогу ее найти достаточно быстро». «Как хотите», — соглашается Луи. Оба понимают, что комиссару Мишарли никто ничего сообщать не будет. «Я скоро буду, Луи», — произносит Камиль. «Сначала у меня встреча, но сразу же после я приеду». По его позвоночнику сбегает капля холодного пота, но совсем не от того, что в комнате холодно.